Муниципальный жилой дом, Москва, Котельническая набережная, 5 сентября, четверг, 07.24. Неприятно, грязно и неприятно, Маша медленно раздавил в пепельнице окурок. Я понимаю, он выпил больше, чем мог, но докатиться до такого я не ожидала. Какая-то дикость. Хабаридзе молча кивнул. Вообще, профессор повел себя на удивление тактично и выдержанно. Услышав в телефонной трубке нервный голос девушки, он немедленно оделся и вышел встречать ее на улицу. Расплатился с таксистом, проводил Машу до квартиры и отправил в ванную. Когда закутанная в простыню девушка вышла, ее уже ждал горячий кофе и коньяк. Кабаридзе не задал ни одного вопроса, не спросил ни о чем, и о своих приключениях Маша поведала профессору по собственной инициативе. Посвежевшая, отдохнувшая, она ничего не скрывала от Кабаридзы, честно рассказав и о вечеринке, и о дальнейших событиях. Единственное, о чем не помянула девушка, что заставило ее отправиться в гости. «Если бы не этот мужик...» — Маша скривилась. Помолчала, и ее пальцы чуть дрогнули. «Если бы не этот мужик, я бы, наверное, умерла». «Откуда он только взялся?» «Просто чудо», — вздохнула девушка. «Других предположений у меня нет». «Может, гулял с собакой?» «Вряд ли». Он что-то говорил, что возвращается с ночной смены. Маша нахмурилась, задумалась, припоминая детали. Знаешь, чем больше я думаю о нем, тем больше он кажется каким-то странным, что ли. Кто? Да этот мужик, спаситель. Девушка сделала маленький глоток кофе. Холодный, как лед. Холодный? Да, Маша удивленно посмотрела на вскрикнувшего профессора. Он сказал, что замерз, что простудился. А я, знаешь, я не почувствовала, что он болен. Он такой... «Крепкий? Холодный? Это бывает!» Кабаридзе выдавил из себя смешок. «Скажи, а волосы? Какого цвета у него были волосы?» «Белые!» — сразу же ответила девушка. «Абсолютно белые!» «Я сначала решила, что он старый, а потом пригляделась. Нет, крепкий мужик, лет сорока. Может, альбинос? Ой, а еще у него глаза красные. Я их увидела и подумала, что он действительно болен». «Черт! Что случилось?» «Ничего!» — профессор отверл взгляд. Это было настолько неожиданно, что Маша не обратил внимания на смертельную бледность, покрывшую лицо профессора. — Да что случилось, Ревас? Ничего. Кабаридзе взял себя в руки. — Господи, девочка, знала бы ты, кто тебя выручил. — Но почему он это сделал? — Почему вмешался? — Почувствовал. Ты с ним разговаривала. — Так, пару фраз протянула девушка. — Я была не в том состоянии. — Да, действительно, извини меня. кабарит осторожно обнял девушку за плечи. «Извини, я не подумал». Он вздохнул. «Зачем ты вообще пошла на эту вечеринку?» Маша прижалась лицом к плечу профессора и всхлипнула. «Я дура! Извини меня, Ревас! Я дура! Дура!» Он ласково погладил светлые еще влажные волосы девушки, прикоснулся к ним губами. «Ты хотел уйти?» «Да». «Ты не знаешь, Ревас, ты не знаешь. Давай не будем говорить». «Не хочешь делать мне больно?» Тихо спросил Кабаридзе. «Да, да». Личи девушки задрожали. «Я хочу быть с тобой, Ревас». «Но стараюсь не быть. Я не знаю, как сказать. Я не хотела возвращаться. Никогда. Ты поймешь потом. Но это история...» «Когда все закончилось, я вдруг подумала, что могу поехать только к тебе. Я не хотела, но ничего не могла с собой поделать». «Это называется любовью, девочка». Кабаридзе еще крепче прижал к себе Машу. «Ты не хочешь делать мне больно, потому что любишь». «Да». Она подняла на мужчину голубые, полные слет глаза. «Я люблю тебя, Ривас. Люблю. А я люблю тебя». Негромко, но отчетливо произнес профессор. Безумно. Но это ненадолго. Она попыталась улыбнуться. Мы только мучаем друг друга, Ревас. Мы мучаем. Я давно хотела тебе сказать, что я... Машенька, я все знаю. Знаешь? Она ошеломленно посмотрела в глаза Кабаридзе. На этот раз он не отвел взгляд. Что ты знаешь? Я знаю, что ты смертельно больная девочка. Что даже по самым осторожным прогнозам тебе осталось не больше месяца. Это в самом лучшем случае. Холодно добавил рассудок. «Ну откуда?» «Ты забыла, что я врач», — грустно улыбнулся профессор. «И мне не нужно проводить анализы того, что я и так вижу». «Я знал о болезни с того самого момента, как тебя увидел». «И молчал, и любил». Маша провела рукой по щеке Кабаридзе. «Ты ждал, что я расскажу сама?» «Я не хотел говорить о том, что тебе неприятно». «Подожди», — девушка задумалась. «Я заметила, что в последнее время я стала чувствовать себя лучше. С тех пор, как познакомилась с тобой». Кабариц вздохнул, покачал головой. «Я права?» Профессор поцеловал теплую ладошку Маши. «Ты права». «Что за лекарство ты мне даешь, Ревас?» «Это новые средства, еще неизвестные», мягко ответил Кабариц. «Оно уже прошло все испытания, но сертифицировано будет только через 2-3 месяца. Я не мог ждать. Как ты давал его мне?» «В начале нашего знакомства мне действительно было нелегко», признал профессор. Выкручивался как мог. «Но последнее время ты живешь у меня, и стало намного проще. Утром я готовлю тебе кофе, вечером чай». Девушка посмотрела на пустую кружку. «И сейчас?» «Да», — подтвердил Кабаридзе. «И сейчас тоже. Два раза в день минимум». «Хитрый, двуличный тип», — слабо улыбнулась Маша. Профессор кивнул и нежно поцеловал девушку в губы. «Я хитрый, двуличный? Ты даже не представляешь, насколько!» «Как же я тебя люблю!» США, Нью-Йорк, 5 сентября, четверг, 01.38. Время местное. Но почему это должно произойти именно с нами? место имени В начался на окраину Нью-Йорка, туда, где начиналась федеральная трасса, где полицейские обнаружили тело неизвестного, умершего насильственной смертью. Поскольку преступление было совершено на федеральной земле, присутствие агентов считалось обязательным. Почему эта задница Гинсбург не мог отправить кого-нибудь другого? Сана Галли, массивная афроамериканка, с трудом разместившаяся даже в просторном салоне минивэна, откусила добрую половину гамбургера и, тоскливо жуя, посмотрела в окно. Она уговорила своего напарника заскочить в Макдональдс, и теперь ее стоны сопровождались громогласным чавканием. Почему он выбрал нас? У худощавого Вольфа Балдера были на этот счет соображения, но он держал их при себе. Все знали, что Гинзбург, шеф Нью-Йоркского отделения ФБР, Мягко говоря, недолюбливал Сану. Вес специального агента зашкаливал за все разумные пределы. И как Сана ухитрялась сдавать обязательные физкультурные тесты, оставалась загадкой для всего управления. В свое время гинзбург пытался уволить Галли со службы. Но цепкая Сана подала на начальника в суд, обвинив в ущемлении прав человека и расизме. И выиграла процесс. Правда, теперь ей и ее напарнику доставались самые неприятные дела из всех возможных. Например, отправиться среди ночи по вызову местных копов. Ненавижу этого расиста. Сана обыскала пакет, с грустью убедилась, что еды в нем больше нет, раздраженно скомкала его и швырнула на заднее сиденье. Долго еще ехать? Приехали. Минивэн остановился неподалеку от двух патрульных машин, выстроившихся в ряд в самом начале скоростной трассы. Пошли работать? Пошли. Сана приступила к процедуре извлечения себя из автомобиля. А Вольф, не дожидаясь афроамериканки, быстро приблизился к полицейским. — Добрый вечер. А лейтенант гаррет отдел проследования убийств, облокотившийся на капот коп, был высок и голубоглаз. — Помочь вам выгрузить напарника? — патрульные рассмеялись. — Она справится. — ФБРвец убрал протянутую было руку. — Где труп? — Десять шагов вперед, агент. — Специальный агент. Тогда вы найдете. Вольф скрипнул зубами, но решил не отвечать. Вместо этого он прошел в указанном направлении и остановился, разглядывая лежащего на обочине бродягу. Гаррет и двое патрульных держались в шаге за спиной ФБР-вца. Массивная фигура Саны только-только покинула минивэн. двигали», — заметил Балдер. «Разумеется», — ехидно согласился полицейский. «Мы тоже считаем, что его убили в другом месте». «Тело двигали после того, как привезли сюда», — уточнил ФБР-вец. «Я думаю, оно лежало вон там, за канавой». «Я тоже не верю, что злоумышленники осмелились бросить труп прямо на обочине», — ставила Галли, преодолевшие расстояние от машин с необычайной для себя ретивостью. «Скорее, они действительно бросили тело за канаву. Так безопасней». За канавой начиналась юрисдикция местных властей, и с гибелью бродяги пришлось бы разбираться нахальному лейтенанту. Балдер не сомневался, что полицейские специально перетащили тело ближе к трассе, чтобы досадить федералам. Но доказать это он был не в силах. «Я согласен согласиться с вами», — с прежней ехицей в голосе произнес Гаррет. «Возможно, тело действительно двигали». Он помолчал и громко закончил. «И если ваше расследование сумеет установить, кто это сделал, мы будем просто восхищены!» Полицейские громко и обидно захохотали. Разговор был закончен. Местные власти не собирались заниматься мертвым бродягой, и Балдер, процедив сквозь зубы короткое ругательство, присел на корточки возле трупа. Галли после короткого размышления присоединилась к нему. «Если Гинсбург и дальше будет лизать задницу мэру, полицейские начнут подбрасывать трупы в нашу штаб-квартиру». «Гинсбург здесь ни при чем», — поморщился Вольф. «Копы никогда не упустят возможности нам насолить. Обычно они держат себя в рамках, а Гинсбург — просто белая задница». Сана шумно выдохнула. «Я его ненавижу». Балдер вытащил из кармана диктофон и включил запись. 5 сентября, четверг, 1 час 47 минут. Полиция обнаружила труп мужчины, афроамериканца, судя по одежде, бродяги. Смерть наступила в результате, Вольф замолчал. «Сана, смотри, как интересно». «Что то может быть интересным?» – недовольно осведомилась Галли. Она уже поднялась на ноги и не горела желанием вновь совершать физическое упражнение, присаживаясь рядом с напарником на корточке. «Это важно, посмотри!» «Куда?» Сана тяжело опустилась рядом. Балдер вытащил фонарик и посветил на шею бродяги. «Его убили выстрелом из крупнокалиберного пистолета. Скорее всего, магнум. Смотри, какое входное отверстие!» «И что тут странного?» «Бродяга, убитый из магнума 44-го калибра?» Не морочь мне голову, Вольф, этот бедолага мог просто попасться под горячую руку драгдиллеру или увидеть что-нибудь неположенное. — Мог, — согласился Балдер, продолжая осматривать рану. — Ему выстрелили в шею, прямо в еремную вену. Должно быть много крови. — Должно. А его одежда чистая, крови нет. Маленький луч фонарика продолжил свое путешествие по телу убитого. — И вокруг раны крови нет. Мы ведь не знаем, где его убили и как. Гали Шуман выдохнула и поднялась на ноги. — Возможно, получив рану, он упал. Как-нибудь так упал, что кровь вытекла. Куда-нибудь вытекла и не испачкала его одежду. А потом убийцы обработали рану, пробубнил Вольф. Из этических соображений. На что ты намекаешь? Балдер тоже поднялся на ноги, выключил фонарик, подумал и выключил диктофон. Недавно я читал старые полицейские отчеты и наткнулся на несколько похожих случаев. В разных районах города находили трупы бродяг, убитых выстрелом в шею. Причем так же, как этот, Вольф указал на тело, пуля в еремную вену. В одном из отчетов полицейский указал, что не было никаких следов крови. Можно предположить, что в остальных случаях было то же самое, просто копы, которые проводили осмотр, не сочли нужным упомянуть об этом. — Вольф! — Санна распечатала и жадно надкусила шоколадный батончик. — Часто находят такие трупы? — Нет, — поколебавшись, ответил Балдер. — Очень редко. Я думаю, и тела прячут. А те, кто попадаются нам — случайность. — Вот ты ответил на свой вопрос. Галли потребовалось всего два укуса, чтобы справиться с шоколадкой, но проживать ее она не успела, а потому получала напарника с набитым ртом. Что может быть естественнее, иногда обнаруживаем их трупов бродяг, да еще черных. Эти белые задницы гинзбург и мэр и пальцем не пошевелят, чтобы выяснить, в чем тут дело, и почему какие-то другие белые задницы стреляют бездомным, брошенным нашим проклятым российским обществом афроамериканцам, в шею из мощных пушек. — Если ты вехнешь хоть слово, на тебя повесят все эти трупы и потребуют расследовать. Ты справишься? — Не знаю. — А я знаю. — Сана проживала батончик, и ее речь стала более внятной. — Я знаю, что сейчас два часа ночи, что эта задница гинзбург спит в своей постели и радуется, что я нахожусь здесь, на этом проклятом шоссе, и я хочу поскорее запихнуть этого бродягу в мешок и отправиться домой. Это я знаю. Вольф посмотрел на подъезжающую труповозку и молча пожал плечами. Офис компании Неприятное ощущение, Москва, улица Большая Лубянка. 5 сентября, четверг, 09:43. Это того стоило? Что именно? Дома ты не ночевал, мобильный телефон выключил. Инга мне позвонила в час ночи, я сказал, что отправил тебя в засаду. Но, кажется, она не очень-то поверила. Вот я и спрашиваю, это того стоило? Мобильник выключен, Артем достал из кармана трубку, их мог действительно Офис компании неприятное ощущение служил наемником штаб квартирой Несколько комнат, в принадлежащим шассам дорогом бизнес-центре, были прекрасно обставлены, надежно защищены от любых видов прослушивания и производили самые благоприятные впечатления на посетителей. Здесь даже можно было жить. Среди внутренних помещений присутствовали и кабины отдыха, и уборные с душевой кабинкой. А еду в течение нескольких минут доставляли вышкальные официанты из супермаркета торговой гильдии. Артем не сомневался, что найдет Кортеса на базе. Так оно и вышло. До какой степени ты вчера напился? Кортес высоко ценил умение хорошо провести время, но загул Артема пришелся ему не по душе. Инга была полноправным членом команды, и опытного наемника не радовала перспективу внутренних разборок. «До степени, извини, дорогая, но я не помню, как оказался в твоей постели», — честно ответил Артем. «Ты переспал с кем-то?» «Она уверяет, что нет. Но проснулся-то у нее». «Да». — Занятно. — Кортес издал негромкий кашляющий звук и почесал бровь. — Деньги на месте? — И деньги, и документы, и оружие. Артем выводил из бара холодный сок и сделал большой глоток прямо из пакета. — Она приличная женщина. — Тогда почему она притащила тебя домой и уложила в койку? — Говорит, я был убедителен. — Ну, это с тобой случается. Артем глотнул еще сок и затянул. — Послушай, Кортес, мне бы не хотелось, чтобы Инга... «Кстати, ты с ней познакомился или расстались инкогнито?» «Побежаешь! Я все-таки воспитанный молодой чел!» Артем порыскал по карманам протянул напарнику визитную карточку. «Так я продолжу. Понимаешь, Инга, старостина Олеся Александровна, главный врач медицинского центра имени самой себя», — Картес зевнул. «Она случайно не стоматолог? Мне бы насчет кариеса провериться». «У тебя натуральные зубы остались?» — удивился Артем. «Один где-то есть». — Кажется... — карта щупал челюсть. — Не помню какой. — Хватит сбивать меня с толку, — молодой наемник нахмурился. — Чему ты клонишь? — Ты познакомился с ней до того, как напился, — Артем кивнул. — Тогда почему ты -то напился. — Не понял. — Насколько я сумел тебя изучить, напарник? — Подцепив в ящерице куропатки. — Несущественно. — Важно то, что, познакомившись с приглянувшейся тебе дамочкой, ты бы завершил вечер одним из двух способов. Либо переспал с ней... «Либо проводил до дома и уехал. Я знаю, как ты относишься к Инге и уверен, что второй вариант более реален». «Спасибо», — пробормотал Артем. «Признаться, я промежуточный вывод», — рассудительно продолжил Кортес. «Ты бы никогда не напился до бесчувствия, едва познакомившись с симпатичной женщиной». «Да», — радостно поддакнул молодой наемник. «Итог вчерашнего вечера. Ты напился до бесчувствия, едва познакомившись с симпатичной женщиной». «Да». — уныло согласился Артем. Кортес принялся разглядывать ногти. Его молодой напарник горестно вздыхал в кресле. Примерно через полминуты Кортесу надоело молчать. — И что ты об этом думаешь? — О чем? Опытный наемник покачал головой и, поднявшись с кресла, подошел к дверям колдовой. — Я как-то незаметно напился, — припомнил Артем. — Хлоп, и все. — Вот это мы сейчас и проверим. — Ты хочешь сказать, что меня опоили? — Наконец-то дошло до молодого наемника. — Ну зачем? — А вдруг ты знаешь какую-нибудь тайну? — — резонно ответил Кортес роясь в кладовке. — Где же... А, нашел! — И это еще что? Артем подозрительно посмотрел на причудливую конструкцию из бронзы, стекла и пластмассы, которую его напарник бережно достал с дальней полки и вдрузил в центр стола. — Походный анализатор, — весело объяснил Кортес. — Экспериментальная модель. Биджар принес и очень рекомендовал. — Знаешь, — уверенно протянул Артем, — если ты до сих пор обижаешься на меня за мыльные пузыри, то не надо, это было не со зла. Получалось, что экспериментальные устройства Биджара приводили к непредсказуемым последствиям. «Я не обижаюсь», — ответил Кортес. «Я пытаюсь оказать тебе услугу. Доказать твою невиновность». «А если...» — Кортес раскрыл инструкцию. «Подключите походный анализатор к компьютеру через Корнпорт». «Надеюсь, программу писала не microsoft «Не мешай». Наемник подсоединил кабель и запустил компьютер. «Так, возьмите у пациента кровь. Желательно из вены. Любопытно». В специальном отделении прибора обнаружился одноразовый шприц. Кортес плотоядно усмехнулся, вскрыл упаковку и покосился на Артема. «Давай вену!» «Почему вену?» – молодой наемник поерзал в кресле. «Возьми кровь из пальца!» «Раз у тебя хватило мозгов шляться с кем попало всю ночь, будешь расплачиваться по полной программе!» Кортес с видимым наслаждением выцедил из Артема полкубика крови и в сверился с инструкцией. «Черт!» «Что случилось?» — Предварительно ты должен был выпить специальную микстуру. — И что это значит? — поинтересовался наемник, бережно поглаживающий пережитую тяжелое испытание руку. — Нужна повторная процедура. Крови больше не дам. Жадина. — Жадина. — Вампир! Кортес рассмеялся, снял со и иглу и осторожно вставил стеклянный цилиндр в приемник канализатора. — И как много времени займут исследования, док? — осведомился Артем. — Смотря на что, будем проверяться. — Невозмутимо ответил Кортес. «Ты уверен, что между вами ничего не было? Или заодно поищем следы любовных недугов?» «Шутник, блин!» «Сам виноват!» Кортес вызвал на экран мини-анализатора и запустил программу. Кровь в цилиндре интенсивно забурлила и стала медленно втягиваться в чрево прибора. «Пойдем на турнир?» «Обязательно! Сегодня четвертьфинал командных боев. Надо посмотреть, как Мова будет выкручиваться». Непросто ему придется». «Ага». Анализатор деловито поморгал зеленым светодиодом, и на мониторе появился отчет. — Готово? — И что там? Артем нетерпеливо поднялся из кресла. Кортес нахмурился. — Как мы и предполагали. — Наркотики? Тебя накачали релакционным коктейлем на основе дурман травы. В самой травке не более трех процентов, судя по остаточным следам. Плюс кое-какие легкие наркотики. Все очень интеллигентно и культурно. Выдали ровно столько дури, чтобы ты расслабился до забытия, но утром не учился похмельем. Кортес посмотрел на напарника. «Твоя Олеся действительно неплохой врач, дружище. Если я правильно понимаю развитие событий, она рассчитала дозировку прямо в клубе, на глаз. Лас-алмаз. Очень неплохая работа. Но я не чувствовал враждебности», — буркнул Артем. Ястреб молчал. Правую лопатку молодого наемника украшала замысловатая татуировка. Королевский ястреб на стороже. Магический навский эскиз предупреждал хозяина о любых недружественных намерениях, направленных против него. В он сигналов не подавал. — Значит, Олесе сделает из добрых побуждений. Кортес широко улыбнулся, но тут же посерьезнел. — Ты сам разберешься, что к чему? Или навестим нашу оригинальную подружку вместе? Релаксационный коктейль. Артем поштер шея. — Я разберусь. — Звони. Молодой наемник нехоти взял со стола визитную карточку и набрал номер мобильного телефона Олесе. — Наизусть еще не помнишь? — тихий Кортес. — Не сыпь соль на рану. «Олеся!» «Доброе утро, Артем!» «Доброе утро!» При первых же звуках ее голоса перед глазами наемника появилось лицо. Тонкое женское лицо с высокими скулами, чуть припухлыми губами и ореховыми глазами, в глубине которых горели насмешливые огоньки. Лицо Олеси. Он заставил себя отогнать видение. «Соскучился?» «Хм...» Артем улыбнулся. «Можно сказать и так. Или хочешь узнать, почему твой анализатор крови дал такие странные результаты?» Кортес, деловито подслушивающий разговор через спаренный телефон, поднял вверх большой палец и выразительно покачал головой. «Почему ты решила, что я делал анализы?» «О, разве нет?» — слегка удивилась женщина. «Делал». Она рассмеялась, и озорные огоньки вновь замаячили перед глазами наемника. «Если бы ты не сделал анализы, мы бы никогда больше не увиделись». В голосе Олесик проскользнули прохладные нотки. «Мне не интересно общаться с тупыми качками». Кортес широко улыбнулся. «Зачем ты напоила меня, дурман, травой?» — А ты позвонил бы, если бы я это не сделала? — Артем поперхнулся. — А какое это имеет значение? — Позвонил бы? — Врать не буду, — осторожно ответил наемник. — Не знаю. — Вот видишь, что мне оставалось делать? Кортес уважительно засопел. — Это была единственная причина, — осведомился Артем. — Остальное расскажу при встрече. Куда подъехать? — Не спеши, сейчас я занята. Встретимся в шесть вечера для желудка. Артем положил трубку и вопросительно посмотрел на напарника. «Хм, «Очень качественная обработка», — оценил тот. «Говоришь, познакомился с ней случайно?» «Теперь не знаю». «Как раз теперь знаешь», — Артес помолчал. «Ехать надо обязательно. Усилия, которые приложила наша красавица, не должны пропасть даром». Он задумчиво барабанил пальцами по столу. «Но ехать надо не тогда, когда она тебя ждет. Наведи справки и свались на нее, как снег на голову». «Зачем?» — Просто так. Посмотреть, как среагирует твоя соблазнительница. Спорить Артем не стал. Кортес много лет служил в имперской военной разведке, и молодой человек полностью полагался на его решение. — А что дальше? — Дальше по обстоятельствам. — Попытаться понять, что ей надо? — Попытайся, — весело предложил Кортес. — Но не думаю, что она тебе скажет. — Не сегодня.